Елизавета Кузьмина Караваева. Странная монахиня. Она прошла, в общем-то, обычный для многих ее современниц путь. Неразделенная любовь, увлечение стихами, революция, эмиграция, немецкий концлагерь. Но как необычно шла она по этому пути. Ее дорога вела от крымских виноградников к салонам петербургской богемы, от Анапской тюрьмы до Парижского монастыря и к мученической смерти. За свою деятельность мать Мария была причислена к лику святых. День ее памяти отмечается 31 марта, тогда, когда мать Мария, по легенде, заняла чужое место в очереди в газовую камеру. Будущая мать Мария, урожденная Елизавета Юрьевна Пеленко, родилась в Риге, где ее отец служил товарищем прокурора окружного суда. Он происходил из старинного дворянского рода, где в традиции были образованность, талант и служение родине. Дед Елизаветы Юрьевны, генерал-майор Дмитрий Васильевич Пеленко, происходивший из запорожских казаков, по легенде его предок сбежал из турецкого плена, отпилив себе руку, откуда и пошла фамилия Пеленко, Командовал Черноморским округом. Он много сделал для заселения и развития Черноморского региона. Именно он создал первые планы Новороссийска и Анапы. Основал школы и гимназии. Организовал несколько знаменитых имений, в том числе прославленные Абрау и Дюрсо, в которых первым в регионе стал выращивать виноград и табак. За отличную службу он получил два поместья, одно из которых знаменитое Джемете и поныне славится своими виноградниками. В 1890 году его сын Юрий женился на Софии Борисовне Долане, в чьих жилах текла кровь многих благороднейших семей. Например, ее мать принадлежала к роду Дмитриевых-Мамоновых, возводящих свою генеалогию через князя Константина Смоленского к самому Рюрику. 8 декабря 1891 года у них родилась дочь, названная Елизаветой, а еще через два года сын Дмитрий. В 1895 году произошло несчастье. Скончалась супруга генерала Надежда Борисовна Пеленко, а через две недели, не выдержав горя, умер сам Дмитрий Васильевич. Унаследовав фамилию отца, Юрий Дмитриевич вышел в отставку и вместе с семьей переехал в Анапу, где, по примеру, отца увлекся виноградарством. Имение Пеленко, бескрайние ряды виноградников среди древних холмов, были тем волшебным фоном, на котором оживали первые фантазии маленькой Лизы. Не по годам развитая, впечатлительная девочка, сочетавшая недетскую серьезность с восторженностью и трогательной заботой обо всем живом, Лиза уже тогда начала писать стихи. Рифмованные строчки казались ей наиболее естественным выражением восторга перед миром. Она часами наблюдала за раскопками, которые проводились на окрестных холмах извлеченные из небытия, скифские сокровища и следы античных городов производили на нее неизгладимое впечатление. Летние месяцы дети проводили в Петербурге у тетки Софии Борисовны, Елизаветы Александровны Ефимович, бывшей фриэлины Великой Княжны Елены Павловны. Елизавета Александровна, свое имя Лиза Пеленко получила в ее честь, была женщиной весьма примечательной образованный, очень либеральный, друживший, как вспоминала Риза, со всеми. У нее в гостиной можно было увидеть принцессу Елену, внучку великой княжны Елены Павловны, и бабушкину крестницу, дочь ее или нашего детского приятеля репетитора Косматова студента Барх... Барчхатца, а рядом члена Государственного совета барона Таубе. И нельзя было заметить и тени разницы в обращении хозяйки со своими гостями. Одним из ближайших друзей Елизаветы Александровны был знаменитый оберпрокурор Синода Константин Петрович Победоносцев. Этот необыкновенно образованный человек, страстный проповедник православной веры, железной рукой, держащий бразды правления, нравственностью и образованием России, по, воспоминания, по воспоминаниям Лизы, был очень мягким, добрым человеком, который больше всего любил детей – знатных и незнатных, любых национальностей, мальчиков и девочек, вне всяких отношений к их родителям. А дети, всегда чувствительные к настоящей любви, платили ему настоящим обожанием. Сама Лиза считала его своим другом и нередко проводила в его кабинете за беседами целые часы. Между ними всесильным обер-прокурором и маленькой девочкой завязалась переписка. Сначала простые поздравления с праздниками, потом все более серьезные вещи. Как вспоминала она много лет спустя, помню одну фразу точно. «Слыхал я, что ты хорошо учишься, но, друг мой, не это главное, а главное – сохранить душу высокую и чистую, способную понять все прекрасное». Весной 1905 года семья переехала в Крым, в Ялту, где Юрий Дмитриевич был назначен директором Никитского ботанического сада. Его деятельность на этом посту была столь успешной, что всего через год его вызвали в Петербург в Главное управление землеустройства и земледелия. Пеленко перевез в столицу семью, устроил детей в гимназии, а затем вернулся в Анапу, чтобы закончить дела. Обратно он не вернулся. 17 июля 1906 года Юрий Дмитриевич скоропостижно скончался. Смерть обожаемого отца стала тяжелейшим ударом для впечатлительной Лизы. В отчаянии она даже отказалась от веры. Эта смерть никому не нужна. Она не Значит, нет справедливости. А если нет справедливости, то нет и справедливого Бога. Если же нет справедливого Бога, то значит и вообще Бога нет». Так вспоминала она позже свои мысли. Мать, продав часть имени, осенью увезла детей в Петербург. Лиза училась в гимназии, но ее мысли были заняты не учебой, а размышлениями о своей судьбе и прочитанными стихами. Целыми днями бродила она по сумрачному городу, который начинала тихо ненавидеть за рыжий туман вокруг фонарей, отсутствие солнца и постоянное ощущение скованности. Однажды на поэтическом вечере 15-летняя Лиза услышала выступление Александра Блока. Его полные скрытого смысла стихи, романтическая внешность и вдохновенная манера читать произвели на Лизу необыкновенное впечатление. Она немедленно решила, что он один способен понять ее душевные метания. Разузнав его адрес, Лиза явилась с визитом на Галерную-41, Однако ни в первый, ни во второй раз поэта дома не застала. На третий раз она решилась дождаться. Он пришел в черной широкой блузе с отложным воротником, очень тихий, очень застенчивый. И они до ночи говорили о ее тоске, его стихах, бессмысленности жизни и тайнах бытия. Потом она вспоминала – Он внимателен, почтителен и серьезен. Он все понимает, совсем не поучает и, кажется, не замечает, что я не взрослая. Я чувствую, что около меня большой человек, что он мучается больше, чем я, что ему еще тоскливее, что бессмыслица не убита, не уничтожена. Меня поражает его особая внимательность, какая-то нежная бережность. Мне большого человека ужасно жалко. Я начинаю его осторожно утешать, утешая и себя и добавила, «Странное чувство. Уходя с галерной, я оставила часть души там». Через несколько дней она получила от блока письмо. В конверт из синей бумаги было вложено стихотворение, написанное о той встрече. «Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая, но такая измученная,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 Сколько не говорите о печальном, сколько не размышляете о концах и началах, все же я смею думать, что вам только 15 лет. И потому я хотел бы, чтобы вы влюбились в простого человека, который любит землю и небо больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и о небе. Право, я буду рад за вас, так как только влюбленный имеет право названия человека». К стихам прилагалось письмо, где Блок говорил об умерших, что ему кажется, что я еще не с ними, что я могу найти какой-то выход, может быть, с природой, в соприкосновении с народом. Если не поздно, то бегите от нас, умирающих. Менторские тоны, неожиданные для влюбленной девушки советы, влюбиться в другого так оскорбили Лизу, что она поклялась себе никогда больше не встречаться с Блоком. Однако поэтическая, декадентская среда тогдашнего Петербурга уже захватила ее. Менее чем через год после той встречи с Блоком у Лизы был короткий роман с Николаем Гумилевым. Он повеса из повес не смог пройти мимо хорошенькой гимназистки с горящими глазами, восторженно внимающей его стихам. Однако сама Лиза признавалась, что этим романом, как и другими, она лишь пыталась излечиться от любви к Блоку. Иногда любовь к другим, большая, настоящая любовь заграждала вас, но всё кончалось всегда, и всегда как-то не по-человечески, глупо кончалось, потому что вот вы есть, писала она ему несколько лет спустя. А 19 февраля 1910 года Лиза совершенно неожиданно для всех, в том числе и для себя самой, вышла замуж за юриста Дмитрия Владимировича Кузьмина Караваева, друга и родственника Гумилёва. С мужем её связывал в основном интерес к поэтам, декадентам и богемному образу жизни. Дмитрий Владимирович без устали водил свою юную супругу по поэтическим вечерам, чтениям и собраниям. Они бывали в башне у Вячеслава Иванова, на квартире Сергея Городецкого и в цехе поэтов Гумилёва, ездили в Коктебель к Максимилиану Волошину и в Москву к Андрею Белому. Однажды на вечере в Тенишевском училище выступал Блок. Дмитрий предложил жене познакомить её с Блоком и его женой, однако та, к удивлению, наотрез отказалась. Дмитрий пожал плечами, отошел и вскоре вернулся с Блоком и высокой, полной, как мне показалось, насмешливой дамой, Любовью Дмитриевной, женой поэта. Блок узнал Лизу, и она от волнения пропустила всю беседу мимо ушей. Потом Блоки пригласили их на обед. С тех пор, несколько лет, Лиза постоянно встречала Блока всегда на людях, не имея возможности поговорить о наболевшем. В 1912 году Лиза выпустила свой первый сборник стихов «Скифские черепки», вдохновленные ее детскими воспоминаниями о раскопках под Анапой. Но и Блок, и Гумилев раскритиковали его в пух и прах. Брак с Дмитрием не задался. Лиза снова чувствовала себя потерянной, она словно снова блуждала в тумане по незнакомым улицам своей жизни. И она, по-тихому оформив развод с мужем, сбежала в свою любимое анапское имение. Как ей советовал когда-то Блок, она решила быть ближе к земле. Занималась виноградниками и садами, а возвышенную любовь пыталась излечить земной. От своего возлюбленного, сельского учителя, которого она называла в воспоминаниях лейтенантом Планом, как героя Кнута Гамсуна, она родила в октябре 1913 года дочь. Девочку она назвала Гаяна, по-гречески «земная», как и та любовь, что дала ей жизнь. Вернувшись в Петербург, Лиза продолжала встречаться с Блоком, но теперь уже у него дома наедине – О чём они говорили, о чём думали. Первая мировая война начинала полыхать на западных границах, а Лиза всё беседовала о стихах, вере и скорой гибели России. Однажды она, не застав его дома, получила записку. «Простите меня, мне сейчас весело и туманно. Ушёл бродить. На время надо всё кончить. А. Б. Она продолжала писать ему письма. Все силы, которые есть в моем духе, воля, чувства, разум, все желания, все мысли – все преображено воедино и все к вам направлено. Мне кажется, что я могла бы воскресить вас, если бы вы умерли. Всю свою жизнь вас перелить легко. Я не знаю, кто вы мне – сын ли мой или жених, или все, что я вижу, и слышу и ощущаю. «Вы – это то, что исчерпывает меня. Мне хочется благословить вас, на руках унести, потому что я не знаю, какие пути даны моей любви, в какие формы облечь ее». Лиза снова уехала в Анапу. Ушел на фронт ее брат. Погиб на войне ее лейтенант План. Воевал Блок. Пламя далекой войны все сильнее застилал разгорающийся пожар революции. Устав от пустых слов, Лиза решила перейти к действиям и вступила в партию эсеров. Как сама она говорила, ее подкупила платформа этой партии, которая выражалась в словах «Пусть вчерашний господин и вчерашний раб будут сегодня равными». Ей так хотелось счастья для всех. Активную молодую женщину даже избрали заместителем городского головы Анапы. А после того, как сам голова через месяц сбежал, Лиза стала главой города. Как вспоминают, она старалась быть достойной своего деда, заботилась о жителях, не давала бесчинствующим бандам разграбить город, иногда лично усмиряя взорвавшихся главарей. Когда она позахватили красные, они автоматически переименовали городскую думу в совет депутатов, а Лизу, даже не спросив, записали туда комиссаром по народному образованию и здравоохранению. Она тут же сбежала в Москву, где вместе с соратниками по партии социалистов-революционеров боролась с большевиками. А когда вернулась в занятую добровольческой армию Анапу, её немедленно арестовали как красного комиссара. В защиту Лизы выступили в газетах «Волошин», «Тэфи», Алексей Толстой и Вера Инбер. Но её всё же судили и приговорили к двум неделям гауптвахты, хотя вполне могли и расстрелять. Говорят, таким мягким приговором Лиза была обязана влиянию Даниила Ермолаевича Скопцова, председателя военно-окружного суда, видного деятеля Кубанской краевой рады, а одно время её председателя. Уже скоро Лиза вышла за него замуж, Вряд ли это была любовь, ее сердце, по ее собственным словам, навсегда было отдано Блоку, но она нашла в Скопцове надежное плечо, на которое можно опереться, заботливого человека и решительного мужчину, указавшего ей путь из большевистского кошмара. Вслед за Скопцовым Лиза с дочерью и матерью отправились в эмиграцию. Из Новороссийска на переполненном теплоходе они отплыли в Тифлис. Больше всего Лиза боялась, что её ребёнок, которого она ждала от Скобцова, родится прямо в душном и тёмном трюме. Ей повезло, сын появился на свет на грузинском берегу. Вместе с новорождённым Юрой Елизавета добралась до Константинополя, где, наконец, встретилась со Скопцовым. Он эвакуировался через Румынию вместе с кубанским правительством. Но это был ещё не конец пути. Через Югославию, где на свет появилась дочь Анастасия, Скопцовы добрались до Парижа. Жизнь в самом веселом городе мира для семьи с тремя детьми и без каких бы то ни было средств была невероятно тяжелой. Пытаясь хоть что-то заработать, Елизавета шила и делала кукол, чем совершенно испортила и без того близорукие глаза. Наконец Скопцов нашел работу таксиста. Это была редкая удача и, к тому же, постоянный доход. Получив возможность отвлечься от постоянных трудов, Елизавета Скопцова вернулась к литературе. Под именем Юрия Данилова в честь отца и мужа она опубликовала автобиографический роман «Равнина русская» и повесть «Клим Семенович Барынкин». Под своим именем – стихи, сборник «Житий святых жатва духа» и несколько книг о русских писателях. Она была близка с религиозными философами – Николаем Ануфриевичем Лоссским, Николаем Александровичем Бердяевым, Сергеем Николаевичем Булгаковым и вместе с ними принимала участие в создании православного богословского института в Париже. Ее духовные искания, казалось, нашли выход в беседах о религии и служении ближним. Недаром жатва духа посвящена в основном духовным подвигам во имя любви к людям. «Путь к Богу лежит через любовь к человеку, и другого пути нет», — говорила она. Но светлая полоса продолжалась недолго. Зимой 1926 года после перенесенного гриппа скончалась маленькая Настя, Врачи пропустили начавшийся менингит, и девочка два месяца угасала на руках у матери. Переживая смерть дочери, Елизавета винила во всем себя. Решив когда-то отдать свое сердце далекому поэту, она не додала любви детям. А отказавшись однажды от Бога, она лишилась его милости и благодати. Как писала сама Елизавета Юрьевна, я вернулась с кладбища другим человеком. Я увидала перед собой новую дорогу, и новый смысл жизни, быть матерью всех, всех, кто нуждается в материнской помощи, охране, защите, остальное уже второстепенно. Елизавета Юрьевна стала миссионеркой русского студенческого христианского движения РСХД, много разъезжала по Европе, всюду встречая нужду и тьму незнания. Избрав себе путь монашеского служения, она – Получив церковный развод с мужем, в марте 1932 года приняла монашеский постриг, получив имя Марии в память Святой Марии Египетской. Та, бывшая блудница, раскаялась и долгим покаянием в пустыне достигла святости. Проводивший обряд епископ Евлогий благословил ее пророческими словами. Как Мария Египетская ушла в пустыню к диким зверям, так тебя я посылаю, и ты идешь в мир к людям, терпеть от них всю злобу и, может быть, хуже, чем дикие звери. В отличие от многих поколений монахинь, мать Мария не собиралась уединяться в монастырских стенах, посвятив жизнь аскезии и молитвам. Она была убеждена, что должна была оставаться в миру, чтобы служить людям. «Сейчас для монаха есть один монастырь, мир весь», – говорила она. Она и внешне была совершенно не похожа на французских монахинь, одетая в мужскую рясу, доставшуюся ей от беглого растриги, постоянно курящая, обутая в мужские ботинки с тяжелой порывистой походкой и заливистым смехом. Одна из подруг описывала ее, очень живая, жизнерадостная, с быстрыми порывистыми движениями, открытая, общительная. Она показалась мне несколько диковинной монахиней. Внешне Елизавета Юрьевна напоминала нашу курсистскую революционерку того старомодного стиля, отличительной чертой которого было подчеркнутое пренебрежение к своему костюму, прическе и бытовым стеснительным условиям. Видовидавшее темное платье, самодельная шапочка-тюбетейка, кое-как приглаженные волосы, пенсне на черном шнурочке, неизменная папироса. Елизавета Юрьевна казалась такой русской, такой до улыбки русской. Можно было только удивляться, как она сумела сохранить в Париже, в центре моды и всякой внешней эстетической вычурности всем нам знакомый облик русской эмансипированной женщины. И лицо у нее было тоже совсем русское, круглое, румяное, с необыкновенно живыми, смеющимися глазами, под тёмными круглыми бровями и с широкой улыбкой, но улыбкой не наивно добродушной, а с той русской хитринкой, с той умной насмешливостью, которая отлично знает относительную ценность слов, людей, вещей. Как разъездной секретарь РСХД. Мать Мария ездила по стране, ведя беседы, проповедуя, выслушивая и помогая. Однажды в шахтерском поселке ее встретили насмешками. «Вы бы лучше нам пол вымыли, да всю грязь перебрали, чем доклады читать». Мать Мария лишь спросила, где у них тряпки, и принялась за работу. «Работала усердно, да только всю платье водой окатила», – вспоминала она. «А они сидят, смотрят, а потом тот человек, что так злобно мне сказал», снимая с себя куртку кожаную и дает мне со словами «Наденьте, вы ведь вся вымокли». И тут лед растаял. Когда я кончила мыть пол, меня посадили за стол, принесли обед и завязался разговор. Так мать Мария готовилась к своему служению. Сначала дела, а только потом слова, говорила она. С помощью митрополита Евлогия и друзей Бердяева, Лоскова, отца Дмитрия Клепинина Скопцова, который оставался ее верным соратником до самого конца, мать Мария организовала движение «Православное дело». Сначала она открыла на улице Лурмель женское общежитие со столовой, где давала приют для бездомных, обиженных или нуждавшихся в помощи, а при общежитии – домовую церковь, в устройстве которой мать Мария принимала самое деятельное участие. Ещё в Петербурге она брала у руки живописи, а теперь освоила технику витража и вышивку золотыми нитями. Мать Мария писала иконы и расписывала стены, вышивала покровы и к тому же работала как архитектор, плотник и столяр. Немного позже она организовала общежития для мужчин и приют для семей, туберкулёзный санаторий под Парижем, мастерские и больницу. Сын Юрий во всем помогал матери, а вот дочь Гаяна, ставшая убежденной коммунисткой, рвалась на родину. Алексей Николаевич Толстой, сам вернувшийся из эмиграции, помог ей в 1935 году уехать в Советский Союз. Через полтора года она скончалась то ли от сифа, то ли от дизентерии. Когда началась Вторая мировая война, и немцы оккупировали Францию, общежитие на улице Лурмель стало центром скрытой борьбы, а затем одним из штабов движения сопротивления. Там скрывались дезертиры и беженцы, коммунисты и евреи. С помощью работавших там и их друзей, разбросанных по всей стране, организовывались побеги и нелегальные посылки, доставка продовольствия и медикаментов партизанским отрядам. Чтобы спасти приговоренных немецкими властями евреев от отправки в лагеря, мать Мария выдавала фальшивые справки о работе, метрики и свидетельства о крещении. Гражданские городские власти догадывались о подлогах, но из уважения к матери Марии и сочувствия к ее делам закрывали на все глаза. Когда парижских евреев зимой 1942 года согнали на закрытый велодром, она смогла пронести туда еду и вынести обратно четверых детей, использовав для этого мусорные корзины. Говорят, мать Мария была в списке лиц, которых безоговорочно готовы были принять в США, но она предпочла остаться во Франции, там, где в ней нуждались. Хотя ее предупреждали, что она ведет себя слишком вызывающе, мать Мария не собиралась делать вид, что терпит нацистов и при случае не стеснялась сказать им о своей ненависти. Она продолжала делать все, что считала нужным. По ее убеждению, если она хотя бы внешне склонится перед оккупантами, это убьет веру в победу у ее прихожан. Сама она была безоговорочно уверена в том, что Германия будет разгромлена и сделает это Советский Союз. «Я не боюсь за Россию», – писала она. «Я знаю, что она победит. Наступит день, когда мы узнаем по радио, что советская авиация уничтожила Берлин». Потом будет русский период истории. Все возможности открыты. России предстоит великое будущее. Но какой океан крови! В феврале 1943 года, когда мать Мария была в отъезде, в общежитие на улице Лурмель пришли гестаповцы. Юрий Скопцов и ближайшие соратники матери Марии были арестованы за укрывательство евреев. Как говорили, их выдали провокаторы. Софья Борисовна вспоминала то утро. «Утром ко мне в комнату пришел мой внук Юра Скопцов, относившийся ко всем старикам с особенной внимательностью, а ко мне и с сильной любовью. Затопил мне печь, пошел вниз за углем и пропал. Я пошла посмотреть, от чего он не идет, и первый встречный сказал мне, что приехали немцы, арестовали Юру и держат его в канцелярии. Я побежала туда». Юра сидела в двух шагах от меня, но раздался окрик. «Куда вы? Не смейте входить. Кто вы такая?» «Я сказала, что я мать хозяйки столовой и хочу быть с моим внуком». Гестаповец Гофман, он хорошо говорил по-русски, потому что был выходцем из Прибалтики, закричал «Вон, где ваш поп? Давайте его сюда!» Потом... Когда пришёл отец Дмитрий Клепинин, Гофман объявил, что они сейчас увезут Юру заложником и выпустят его, когда явятся мать Мария и Пьянов. Я сейчас же послала за матерью Марией. Она и Пьянов, узнав, что Юру отпустят, когда они явятся, сейчас же приехали. Когда Юру увозили, мне позволили подойти к нему. Обняла я его и благословила, он был общий любимец, удивительной доброты, готовый всякому помочь, сдержанный и кроткий. Если бы Юра не задержался, а поехал бы с матерью в деревню, может быть, они избежали бы ареста. На другой день увезли отца Дмитрия, замечательного священника и человека, допрашивали его без конца и посадили вместе с Юрой в лагерь. Сначала арестованных поместили в лагерь Кампень под Парижем, а затем мать Марию перевезли в немецкий Равенсбрюк, а мужчин – в Дору, где они должны были работать на строительстве подземных ракетных заводов. Условия там были настолько тяжелые, что редко кто выживал больше месяца. И отец Дмитрий, и Юрий Скопцов не протянули и двух недель. Мать Мария жила в лагере Равенсбрюк около двух лет. Те, кто был рядом с ней все годы, вспоминали ее с необыкновенной теплотой и признательностью. Она никогда не унывала, всегда была доброжелательной и радостна, поддерживала и ободряла других, помогала им выжить. Даже дым из труб крематория не казался ей мрачным признаменованием. Только здесь, над самой трубой, клубы дыма мрачны, говорила мать Мария а поднявшись ввысь, они превращаются в лёгкое облако, чтобы затем совсем развеяться в беспредельном пространстве. Так и души наши, оторвавшись от грешной земли, в лёгком неземном полёте уходят в вечность для новой радостной жизни на очарованном берегу. Одна из узниц вспоминала, как однажды на мать Марию набросилась надзирательница за то, что монахиня осмелилась заговорить с другой заключённой. Матушка, будто не замечая, спокойно закончила начатую фразу. Взбешённая эсэсовка набросилась на неё и сыпала удары ремнём по лицу, а та даже взглядом не удостоила. Даже в лагере мать Мария продолжала рукодельничать. Она вышла, например, икону «Пресвятая дева с распятым младенцем» и картину «Высадка союзных войск в Нормандии», созданную надёрганными из одежды нитками, на косынке одной из ее соседок по бараку. Мать Мария погибла накануне Пасхи, 31 марта 1945 года. По одной из легенд, она долго болела дизентерией, и любившие ее узницы прятали ее от надзирателей, пока те случайно не наткнулись на нее, беседовавшую с заключенными. Мать Мария была так слаба, что еле держалась на ногах, а таких немедленно отправляли в газовую камеру. По другой версии, в газовую камеру мать Мария пошла, обменявшись куртками с другой узницей, объясняя, что ей самой осталось жить недолго. Через два дня лагеря освободили, но прах матери Марии уже был развеян над бараками Равенсбрюка. Память же о ней не исчезнет. Решением Константинопольского патриархата от 16 января 2004 года мать Мария, Юрий Скобцов и Дмитрий Клепинин были канонизированы как преподобные мученики